Глава вторая. Раздумье. Эрик заявился, когда я уже пыталась протрезветь и обдумывала, как бы похитрее намекнуть дяде, что я собираюсь расследовать дело Фрехбернов, потому что у горничной в тот день украли униформу, чепец, платье, но самое главное — передник с бездонным карманом в которой можно незаметно спрятать и огнестрел, и банку с порохом на всякий случай. Вот как объяснить человеку, далекому от криминальных тонкостей, что это повод для пересмотра дела? А еще что все дело — повод для его пересмотра? И не то чтобы я настаивала, что следователи в Министерстве правопорядка зря получают заработную плату, но кто-то из сотрудников или решает свои личные проблемы или берет взятки за помощь в улаживании чужих. При этом я прекрасно понимала, что справедливый королевский суд миф. Титулы решают многое. А уж если их сверху немного позолотить, то сможешь рассчитывать ровно на ту справедливость, которая тебе нужна. Фрехберны разорились еще в позапрошлом поколении. На светских приемах в последнее время судачили, что отец братьев лет так пятьдесят назад попытался спасти финансовое положение рода удачной женитьбой на богатой, но не слишком знатной аристократке. Только что-то пошло не так. Или долгов было слишком много, или приданное слишком мало, или соблазны вокруг слишком привлекательны. Я не вникала. Однако денег хватило, чтобы вытащить в свет двух сыновей, удачно женить старшего и практически пристроить младшего. Граф скончался в собственном поместье как раз перед свадьбой старшего сына, дожив до 193 лет. Хороший срок для человека, практически не магией. Правда, смутно верится, что в таком почтенном возрасте Он сумел поспособствовать появлению на свет двух здоровых детишек, но это уже внутрисемейные заботы. Признать — признал, а уж кто там напрягался, он сам, конюх или магия — не мое дело. Вообще это по определению не мое дело. Какой-то там виконт неудачно оказался ни в то время, ни в том месте, и теперь вот-вот отправиться на небеса по приговору королевского суда. Дело житейское. Торговец какой-нибудь, а еще лучше лакей или рабочий, был бы мой клиент, а граф для детектива слишком высоко, для моего истинного положения в обществе слишком низко. Графов этих на приемах как сельди в бочке на закуску к пиву. «Зачем ты туда лезешь, Лотта?» Едва Эрик уяснил проблему, его глаза стали в два раза больше, словно карие блюдца, и в них отчетливо читалась паника. Он был одним из избранных, знающих о моем раздвоении личности, потому что сложно быть напарниками и при этом утаивать друг от друга такие важные подробности. Я честно пыталась первые лет пять, а потом попалась на пустяке. Само собой... Получила выволочку и за то, что плохой конспиратор, и за то, что слишком хороший. Правда, в то время я уже была не учеником детектива, а равноправным партнером, Поэтому сильно развернуться у Эрика не получилось. Так, слегка пошумел и успокоился. В конце концов, он давно подозревал нечто подобное. «Сама не знаю», — честно призналась я. Можно подумать, что до этого графа невинных не казнили. Казнили, казнят и казнить будут. К тому же он вполне может быть виновен. Просто рассчитывал вывернуться, а не получилось. Да, уж забавно бы вышло, если он так старался все продумать, чтобы его не обвинили, а в итоге его приговорили как первого подвернувшегося под руку правосудию, хмыкнул Эрик. Я тоже скупо улыбнулась. Действительно забавно, если не задумываться, что речь идет о судьбе человека. Но даже у меня розовые очки давно разбились. А уж у моего напарника, двенадцатый год, разбирающего дела о кражах, насилии и убийствах, цинизм давно перешагнул за приличные для общественной морали границы. — И что делать собираешься? — уже по-деловому уточнил Эрик. — Реабилитировать посмертно? Собираюсь придумать что-то весомое, чтобы на время отложить казнь. Я постучала пальцами по столу, задумчиво глядя в одну точку. Рассказ о горнишной, естественно, поднимут насмех. За намеки о том, что дело оформлено абы как, могу вообще получить по ушам, причем не одна, а за компанию с информатором, слившим мне все документы. Или вообще дома посадят, о нарядах на ближайший бал думать. Они о пустяках всяких типа несправедливо осужденных графов. Мне уже двадцать семь. Скоро замуж начнут пристраивать, вернее уже начали. С Женихом месяца два назад познакомили, только дату свадьбы пока еще не назначили. Не до мне должно быть. Ох, не до графов. Кстати, в голове крутилось что-то очень важное, связанное со всеми этими ахами и охами вокруг виконта Фрэгберна. «Точно! Ах, у него всегда такие красивые золотистые перчатки и никаких колец на пальцах! И, ах, у него перчатки из золотистого шелка, как у принца! Вот только у принца перчатки из паучьего шелка, а это самая дорогостоящая ткань в мире, одежду из которой могут себе позволить единицы!» И ценность этой ткани не только в ее редкости и трудности изготовления, а еще и в том, что она блокирует психометрическое считывание при контакте. Магов в мире много, но в основном стихийных. Огонь, вода, воздух, земля, природа. Естественно, все маги находятся под строгим контролем. И у нас в стране этим заведует Министерство магии. И, само собой, большинство магов из древнейших аристократических семей. Единственная магия, проявляющаяся спонтанно, — это бытовая. Она может возникнуть у любого. Ею можно обладать, не владея никаким другим магическим даром или не обладать, при этом являясь, например, сильным магом огня или земли. У меня вот с бытовой магией все сложно. Не проявилось, а иногда ее так не хватает. Некромантия тоже спонтанна, но все же предпочитает передаваться по наследству, правда, неожиданно не от отца к сыну, а от деда к внуку, например. А вот ментальные способности у дела избранных Кусочками, малыми долями они могут всплывать то тут, то там, когда интуиции, предсказания, гипноза или еще какой-то мелочи. Гадание на картах, общение с духами умерших, хиромантия. Это не всегда обман чистой воды. Иногда этим зарабатывает частично одаренный менталист. А частично одаренные ментонекроманты вообще находятся под крылом государства. Но полным пакетом акций в нашей стране владеют лишь три семьи, являющиеся между собой дальними родственниками. И выдается этот дар под разным соусом. Вот принцу досталась способность считывать воспоминания через прикосновение. Причем оба, считывающие и считываемый, могут быть против, но, увы, магия игнорирует подобные мелочи. Поэтому, чтобы не сойти с ума и не стать врагом всего человечества, знающим грехи всех и каждого, принц носит защитные перчатки. Но зачем такие же или очень похожие нужны были Виконту Фрехберну?